Глава 79. -я. Будущее одного человека. И самое главное, кто решил сделать такое заявление? Капитан Саламандр? Команды, которая так хорошо показала себя в последнем бою? Да это же настоящее объявление войны! Только вот противником выбраны все остальные команды. он нахмурилась. Как эта девушка смеет воровать фразы из контекста? Я с ней мигом разберусь, не переживайте. Иногда в личных беседах бывает и преувеличиваешь кое-что. Это в человеке может говорить его уверенность или боевой дух. Фактически это еще ничего не значит, однако если пустить подобные восхваления себе в публикацию, они сразу привлекут внимание общественности. А в их же положении это может создать кучу проблем. По крайней мере все, кроме Ван Джена, отреагировали как Цао, и только один Моджен не понимал, чего остальные так сполошились. Он не видел в этом заявлении ничего необычного. Разве это не очевидно? Адан вернулся к ним, значит, все победы уже у них в руках. В глазах великана Ван Джен был на одном уровне с богом. «Не стоит. Оставь все как есть», — сказал Ван Джен. «Ван Джен, пока тебя не было, обстановка изменилась. Темные волки, наш следующий противник, очень сильны», — вставил слово Кёртис. Он трезво оценивал ситуацию. «Холодная голова — это еще одна из особенностей лунян». А вот чего им не хватает, так это страсти и импульсивности. Но разве возможно чудо без этого? «Доверьтесь мне!» Улыбнувшись, ответил Ван Джен. Все замерли и внезапно осознали, что причина, по которой они здесь собрались, причина, по которой отряд Саламандра вообще существует, это он, Ван Джен. Алисинь кетливо улыбнулась. «Как интересно! Но я и перешла в вашу команду, чтобы быть лучшей, так что меня заявление Ван Джена совсем не смущает!» А Джан Шань пожал плечами. Мне тоже все равно, так или иначе, победа будет за нами. Тем не менее, несмотря на такие слова, никто из ламандр не имел столько же уверенности, сколько ее было у их капитана. Сказать-то легко, а вот сделать. Вечером Ван Джин отправился на встречу с Луера Айцао. Следовало обсудить все произошедшее, да и к тому же Ван Джин хотел поблагодарить Луэр. Своим нынешним прекрасным положением Дейдара обязан председателю КМП. Само же Лэр в этот момент прошлое уже ни капли не волновало. Сейчас ей было больше любопытно, чего Ван Джен решил вызывать такую шамиху сразу же после своего чудесного возвращения. «Это на него совсем не похоже. Я всего лишь выразил свою уверенность. Разве мы не ради этого участвуем в соревновании?» Явно никак не воспринимает это всерьез, усмехнулся Ван Джен. Однако на данный момент эта борьба за первенство стала похожа на склад с порохом, в котором всем стоит вести себя очень осторожно. Одна искра и все взлетит на воздух. Ван Джен же вошел на этот склад с зажженной сигаретой. Интересно, семья Ван Джена знает, какой он выпендряжник? О, Марс! Если б я был тобой, я бы не вынес этого! Какой там Марс! Он ни во что не ставит даже слово императора! Да че в самом деле? Сколько уж было таких заносчивых придурков! Лучше устройтесь поудобнее и наблюдайте! Скоро от него и мокрого места не останется! Может, это и была одна фраза, но во время такой ожесточенной борьбы это был камушек, положивший начало целому цунами. Тем более, кое-кто намеренно стал подливать масло в огонь. Ничтожный мудак с земли, воспользовавшись самотохой, урвал кусочек успеха и сразу задрал нос. Но давайте посмотрим, чего Саламандры смогут показать после его возвращения. Откровенно говоря, в первом туре с мне даже понравились. В них чувствовалась страсть и энтузиазм, но если сравнивать, они не такая уж и сильная команда. К тому же, когда все остальные отряды пополнили свои ряды талантливыми новобранцами, их состав стал только слабее. Ван -джену никак не удастся удержаться на лидирующей позиции. Многие зрители прямо указывали на нового командира темных волков Кассилса. Этот новичок очень сильный и дерзкий, и сейчас темные волки действительно внушают ужас. Фраза Ван -джена, неужели она адресована именно ему? Но ведь выходцы из империи мрака никогда не отличались терпением. Тем не менее, что сделано, то сделано, и темных Волков абсолютно не волновало, обращался ли Ван Жен именно к ним, или же сказал это без задней мысли. Отпускать в такое время подобные комментарии, он просто подписал себе смертный приговор. «Уничтожим их!» «Да, настала пора доказать, что время Саламандра ушло!» Темные Волки решили хорошенько постараться и научить Ван Жена мудрости. Держать рот под замком. Убийцы богов были спокойны, и не принимали участия в разгоревшейся дискуссии, а беданцы всегда предпочитали действия словам. К тому же Али Вейдус тоже не понимал, что этим самым хотел сказать его главный противник. Они должны побеждать во что бы то ни стало? Вполне похоже на правду. В той ситуации, в которой оказались Саламандры, таким образом можно поднять боевой дух. Только вот проблема в том, что оказываемое из-за этого давление может раздавить его товарищей. «Сноу, ты знакома с Ванженом? Чем он добивается?» Улыбнувшись, спросил Рен. Ему с первого взгляда понравилась эта девушка, родившаяся в Новый год Ледяного Дракона, и он постоянно выражал ей свою симпатию, но Снова Ли никак на это не реагировала. Однако и Рен вовсе не торопился, ему нужно долить врага, демонстрируя свои лучшие качества, и прежде всего восстановить положение команды Ледяное Пламя, а там уж внимание девушки будет обеспечено. «Он просто сказал, что намерен побеждать», — ответила Сноули Ли и продолжила тренировку. Ей требовалось отработать свои атакующие навыки. В команде Слава Императора Всего пару дней назад Де Марио был самой обсуждаемой персоной академии, но неожиданно его скинули с этого при притом таким дерзким способом. Он даже не знал, что думать на этот счет. Новый капитан Асланской команды уже давно просмотрел записи прошлого тура и потому был прекрасно осведомлен о боевой мощи Ванжена. Этот парень не впрямь силен. Не признавать это настоящая глупость. Однако не стоит забывать, что всегда есть кто-то сильнее. Так что подобное заявление лишь говорит о незрелости этого человека. С другой стороны, в этом нет ничего удивительного. В конце концов, в земле недовольно недалекий народ. Подобная заносчивость нормальна для тех, кто не видел мира. Члены его команды тоже не стали разбрасываться комментариями и вели себя очень сдержанно и воспитанно. Грубо говоря, они отреагировали на заявление Ван весьма равнодушно. В конце концов, отвечать такому глупому человеку В первую очередь неуважение к самому себе. В команде Династия Королей. Лейер был очень доволен. Похоже, что страдания Дейдары все же вывели Ванжены из себя. Для достижения цели нужно обладать стойкой выдержкой и уметь жертвовать всем, только так можно стать великим человеком. А ванжену этого все-таки не хватает. Тем не менее, прежде этот парень неимоверно бесил Леера, а эта вот его выходка ему даже понравилась. Взял и поглумился над всеми. Это было просто прекрасно. Впервые ему понравилось то, что сделал Ван Джен. «Босс, наши люди повсюду распаляют толпу. Очень скоро Ван Джен станет врагом номер один для всей Академии!» Лиер помотал головой. «Не пойдет. Я хочу, чтобы он стал врагом всему мира! Толстяк так и замер с открытым ртом. «Действительно, если Лиер не добьет лежачего, то солнце завтра взойдет не с той стороны. Но все же, почему Ван Джен так поступил?» Они уже давно знакомы, этот человек никогда не вел себя так заносчиво. Неужели какое-то событие повлияло на его рассудок? Тем временем в кафе. Лоэр посмотрела на Ван Джена с улыбкой, и Ван Джен послал ей улыбку в ответ. Девушка не верила, что человек такого склада ума может потерять контроль над своими эмоциями, но, как ни посмотри, у Ван Джена не было причин так поступать. «Лоэр, я думаю создать вокруг Дейдары производственную цепочку. Солнечная система согласна участвовать», Для Сфинкс тоже. Присоединяйся. Вдруг произнесла Айцао. Средств в их новом фонде было уже достаточно, но вот политических связей, особенно обширных связей с коалицией, не хватало. Но начала была Лоэр и замолчала. Она не может так легко распоряжаться своими словами. Если для Айцао провал – это просто потеря денег, то с ее статусом не стоит так просто разбрасываться обещаниями. Последствия могут быть плачевными. Лоэр вновь посмотрела на Ван Джена и прищурилась. Айцао не стала ничего добавлять, а для таких, как они, не обязательно нужны слова. Это совершенно другой уровень переговоров. «Ван Джен, позволь спросить тебя как друга», — произнесла Лоэр и сделала глоток кофе. Предложение, которое озвучила Айцао, было важное для него, однако он не влезал во все. это, так как не имел ничего, что он мог бы предложить. На самом деле для обычного человека или для того ванжена, который еще не поступил в эту академию, невозможно было даже представить все то, что сейчас происходит. Однако в масштабах Млечного личного пути все это по-прежнему было не столь существенно. К чему в конце концов ты стремишься? Лойра уже много узнала о нем от Айцао, но этот человек, чем лучше его узнаешь, тем больше хочется копнуть глубже, и она хотела понять, что же все-таки представляет из себя этот мужчина. Именно так. Хоть он еще очень молод. Но уже настоящий мужчина. Во всяком случае, Лоэр считала, что он достоин такого отношения к себе. Тем не менее, чего же Ванжен хочет добиться? Денег? Славы? Фактически для Луэра Айцао ни деньги, ни слава не имели никакой ценности, есть они или нет это не так важно. Айцао, очевидно, нравится его харизма, она же не могла удовлетвориться только этим. Хотя также уже восхищалась им как человеком. К тому же они с ним знакомы не так уж и давно чтобы сходу соглашаться на подобное сотрудничество. Дружба дружбой, а перед тем, как сделать следующий шаг, Лойер хотела бы узнать его намерения. Ван Джен бросил взгляд за окно. В высшей академии такая особая спокойная атмосфера. Здесь все такое яркое и энергичное, здесь собралась молодая элита млечного пути, фонтанирующая энтузиазмом и мечтами. Для человека, прошедшего через войну, все ощущается иначе. Посмотрите вокруг. Здесь каждый всецело посвящает себя своему делу, и, возможно, результаты, которых они достигнут, будут отличаться от ожидаемых, но главное ведь процесс. Это лучшее, что может быть в жизни человека. Его стремление и его путь к чему бы он в итоге не привел. Голос Ван Джена проникал глубоко в разум и гипнотизировал двух девушек, в конце концов заставив их позабыть про реальность. Однако это вовсе не значит, что в словах Ван Джена было скрыто что-то очень важное, просто в этот момент он искренне делился своими размышлениями Тем, что он осознал, побывав на краю жизни и смерти. Не бойся вызовов и смерти, но не забывай наслаждаться сегодняшним днем, ведь жизнь, она и есть бесконечная череда этих вызовов, и это прекрасно. Разумеется, он будет решительно идти вперед и только вперед. Пейзаж будущего очень мотивирует. Со смехом закончил Ван Джан. Мотивирует – это правильно использованное для описания слова, потому что это будущее включает в себя много опасностей, В их нынешнем положении уже нельзя думать об отступлении, потому что стоит только отступить, как тайные и явные враги и даже порядочные конкуренты вгрызутся в них насмерть. Это закон жизни, который люди придумали сами, и спустя века этот закон ни капли не изменился. Разве, наблюдая за пейзажем в одиночестве, человек не почувствует скуку? Даже если с ним будут две красавицы, это будет более захватывающим. Улыбнулась лоер. «Большая честь для меня!» Ванжен с улыбкой протянула руки своим собеседницам. Айцова машинально подала свою ладонь. Она не знала, как это выглядит со стороны, но нынешний Ванжен был полон ужасающей притягательности иногда лишал ее возможности мыслить критически. Однако она только наслаждалась погружением в это ощущение. Лоер тоже опустила сверху свою белую ладошку. Две нежные девичьи ладошки ярко контрастировали с большими огрубевшими ладонями Ванжена.